«Ну, Америка далеко», — с глубокомысленным видом заявил Емельян. «Никто и не узнает, что это за определение он явственно подобрал, куда хлеще первого, но в последний момент сдержался. Чудо у меня на голове! Еще за сбежавшего из желтого дома примут, так что я, товарищи командиры, категорически отказываюсь». Воспользовавшись тем, что тот он меня не стриг и потому непоправимого ущерба моей внешности нанесено быть не могло, я повернулся к старшине. Емеля улыбался во весь рот. «Молодцом!» — показав ему большой палец, я уселся обратно на табурет. Под Подшуршание машинки и щелканье ножниц наших целюльников Да еще на ярком летнем солнышке я обмяк настолько, что чуть не задремал. Еще в прошлой жизни была у меня такая привычка — прийти в парикмахерскую хорошему мастеру и, как говорится, обмякнуть душой, отстранившись от безумной суток и трудовых будней. Сработало и тут. Вот только кривоватая табуретка. И ты вам не кресло в салоне. И я чуть не навернулся. Хорошо еще Алик за плечо удержал. Эй, ты чего? Встревоженно спросил он. Да, сморила на солнышке-то, сказал я ему, и тут же, чтобы успокоить и отвлечь, добавил. Да, зеркало, твою работу заценю. И смотри, криво челку сделал или уши оставил. Пинать буду, нещадно. Ага. Тоттена отскочил и принял подобие боевой стойки. «Э, — Теперь тебе, чудовище, со мной не совладать. Клешня-то одна осталась. — А при чем здесь клешня? Стянув не первой свежести простыню, я встал. — Я же пинать буду! Сапогами! Прыжком, сблизившись с саликом, последние слова я выкрикнул другу практически в лицо. «Кованными!» Демин от неожиданности отшатнулся, запутался в ногах, впрочем, тут я ему несколько помог, и растянулся на земле. Я приснул, через секунду засмеялся уже он, а чуть позже к нашему гоготу добавились и раскатистые смешки старшины. Ржали мы долго, так что даже бойцы отрабатывавшие под руководством люка приемы отлова немцев, остановились, а их грозный инструктор громко спросил, что у нас стряслось. «Да товарищ старший лейтенант в очередной раз показал, как выучка важна!» К моему удивлению, первым ответил Емельян. Сашка в ответ махнул рукой, мол, «Ну вас, Весельчаков!» а я протянул здоровую руку тотану. «Будет тебе зеркало, убивец проклятый!» отсмеявшись, заявил он и принялся отряхиваться. В общей атмосфере беззаботности сценка напомнила мне лучшие моменты пребывания на пасеке в то время, как мы готовились к засаде на Гиммлера. Правда, чтобы не спалиться, в этот раз нам пришлось также выставить посты и намалевать на заборе школы грозные надписи р -ботон». И теперь мы не только отдыхали от безумной гонки последних дней, но и продолжали подтягивать новичков. Мельком глянув в протянутое ликом зеркало и удостоверившись, что ни краше, ни уродливее от его стрижки я не стал, потопал к занимающимся глянуть на всякий случай, что они там творят. Ребята сейчас отрабатывали захват перемещающегося противника. Один боец выбегал из-за угла школы, неся винтовку на уставной немецкий манер в опущенной правой руке, а второй должен был напасть на него, обезоружить и по возможности взять в плен. Честно говоря... Нам с командирами невероятно повезло. Фермер уже после второй стычки засек некоторые особенности и привычки фрицев. А потом мы уже все вместе стали мозговать, как ими можно воспользоваться. А потом и люк помог, выложив всю информацию, что помнил, со времен участия в реконструкторских забавах. В некоторых моментах качество тренировки среднего немецкого пехотинца напрямую работала против него. Вот как с правой рукой, например. При перебегании вражеский устав требовал нести винтовку в правой руке, держа ее примерно за середину. Так удобнее залегать после пробежки. А уж что-что, а уходить от огня фрицев учили на совесть. Причем снова для броска они поднимались не там же, где легли, Отполза чуть в сторону. Ну, прям как мы во время той демонстрации боевых возможностей месяц назад. А вот стрелять во время перемещений ребята из Вермахта не очень-то и любили. И, соответственно, не умели. Когда бросок заканчивался, и они, умело выбрав позиции, залегали, и раздавалась, знакомая многим любителям Рока команда. «Фаэрфри!» Тогда да, только держись. С точностью даже у обычных солдат все обстояло нормально. Но при этом сами немцы, если они не обозники, а нормальная пехота, все одно больше на пулемет полагались. Ну и мы, как только эту фишку просекли, стали пользоваться контрмерами в полный рост. Ведь где МГАЧ. Там рядом и фрицевский командир отделения. А как раз он и подает команды своим архаровцам. Так что если и засек пулемет, сразу ищи их Унтера с его биноклем и МПшником. Ну, а там как получится. И колышки здорово помогали пару раз. Не нам, правда, а смежникам, с которыми опытом поделились нам честно доложили что при организации засады по совету истыкали обочины тропинки мелкими в мизинец с толщиной колочками так что после первых выстрелов фрицы принялись исполнять команду хан лег парочка на отточенной деревяшки напоролась мелочь а приятно из за угла выскочил взмыленный дед никто но и пары шагов не успел сделать как юрин Изображавший зловредного партизана резким толчком руки направил ствол вражеской винтовки в землю, а когда она воткнулась, доработал рукой, выворачивая правую руку Кудряшова и одновременно заваливая его на землю.